Глава 55 пятая. Найоми. почему они не просыпаются? Вы ведь сразу очнулись?» — нервно спрашивала я у телепата, с трудом удерживаясь от того, чтобы не дергать коллегу за рукав. Блондин хмуро водил руками над изможденной неолкой. «Эрс, еще один незнакомый мне ашхарец какой-то фрогер, от вида которого квакли едва не посерил». лежали рядом, пристегнутые ремнями безопасности к трансформированным креслам. «Я не знаю. Думаю, что Марли отключила их сознание на какое-то определенное время, чтобы не мешались. Я еще не сталкивался с телепатами среди фрогеров и не знаю, как именно эти существа воздействуют на разумных», — угрюмо отозвался мой коллега. «Что делать? Я боюсь вмешиваться в их состоянии, а эта жаба... Ты уверен, что она больше не придет в себя?» — спросила я. К счастью или к сожалению, но я приложила Фрогу слишком сильно. Нет, она не умерла, но Вайлен утверждает, что я полностью выжгла ее разум. На всякий случай Фроги вкололи снотворное и погрузили ее тело в закрытый бокс, стоявший в багажном отделении. Новость о состоянии жабы вызвала у меня одновременно досаду и облегчение, но никакого сожаления я не испытывала». Конечно, нам нужна была информация о том, как именно эта дрянь воздействовала на бывших пленников, и чем мы можем им помочь. Вот только где гарантия, что Марли вместо помощи не попытается напасть на нас снова? Доверять подобной твари было бы просто глупо. Если она умела контролировать действия своих жертв, то могла бы натравить на нас, например, Эрса. Уверен. И тоже думаю, что это к лучшему. подтвердил мои опасения не олец а потом зябко передернулся, вспомнив ощущение от испытанного им ментального насилия. Я перевела взгляд на своего любимого генерала. Даже во сне мой ашхарец выглядел хмурым и усталым. Я невольно отметила темную полоску шрама, которого раньше не было на лице Эрса. Рубец был пугающе большим. Естественно, меня беспокоило не эстетическая сторона этого ранения, а та боль, которую пережил дорогой моему сердцу мужчина. Взяла в руки прохладную ладонь мужа и легонько сжала ее, стараясь не разреветься. Второй рукой коснулась щеки Эрса. Пальцы сами скользнули по неровности рубца, от заострившейся скулы через висок и дальше под границу волос. За время, которое я не видела мужа, короткие темные пряди неровно отросли, но это даже придавало мужчине шарма. Как же я скучала по Эрсу, по его улыбке, по той нежности, что светилась в глазах мужа, когда он смотрел на меня. Устав бороться с эмоциями, я обняла спящего любимого за плечи и уткнулась лицом в его шею. Присутствующие в рубке парни отводили от нас взгляды, стараясь не смущать меня. Но сейчас мне и так не было до них дела. Я наслаждалась тем, что Эрс рядом. Он жив». Наверное, я должна была испытывать облегчение и радость, и эти чувства были, но беспокойство от того, что Эрс без сознания, не давало расслабиться и отпустить дикое напряжение, которое сковывало меня почти целый год. «Кира, у меня вроде бы получается. Помоги мне немного, только осторожно», обратился ко мне Вайлен, отвлекая меня от переживаний. «Конечно», сказала я, отстраняясь от мужа, чтобы уделить внимание Неолке. и Я, кажется, понял, как достучаться до ее сознания, но девушка боится просыпаться. Можешь немного приглушить страх и внуши ей чувство безопасности», — попросил блондин. Вайлин явно сильно сопереживал и беспокоился о своей соотечественнице, но я тоже была максимально заинтересована в том, чтобы поскорее помочь пленнице, а потом мы с Ваем разбудим Эрса. Неолка и впрямь балансировала на грани сна и реальности. Я бережно коснулась эмоций девушки, приглушила панический страх, мягко успокаивала ее, как обиженного ребенка, не давила своей силой, а как бы гладила, стирала уродливые следы вмешательства Марли. — Ты умница, Кира, еще немного! — взволнованно произнес Вайлин. Наша пациентка задышала чаще, а потом открыла глаза удивительного фиалкового цвета, Девушка сонно моргала и щурилась, а, заметив нас всех, смутилась. Даже спящей и изможденной незнакомка выглядела очень милой. А сейчас, когда она очнулась, было видно, что Неолка настоящая красавица. Внутри неприятно шевельнулась ревность. А что, Эрс почти год провел в компании этой девушки. «Кто вы? Где я?» – испуганно пропищала блондинка, с опаской осматривая моих охранников Тирса и Вайлина. «Успокойтесь, все хорошо». «Вам никто не причинит вреда. Мы друзья», — уговаривал неолец девушку. «Что с ними? Почему Эрс, Райан и Хвакс без сознания? Что вы хотите с нами сделать?» Гордый задрав острый от чрезмерной худобы подбородок, спросила блондинка. «Несмотря на мое внушение, девушка нас очень сильно боялась, но при этом была полна решимости защищать себя и мужчин. Храбрость освобожденной пленницы была достойна уважения». «Мы спасли вас от Марли. Сейчас летим к Ашхарскому посольству. Там вас осмотрят медики, а потом мы свяжемся с вашими родными», уговаривал красавицу Вайлин. «Вы не ответили? Что с парнями?» Не поддалась увещеваниям девушка. Телепат явно млел от общения со своей соотечественницей, а мне хотелось поскорее закончить с беседами и привести в чувство Эрса. «Мы не знаем, что с ними. Вас всех четверых нашли в таком состоянии в бункере под водой. Пока удалось вернуть сознание только тебе». Вмешалась я в диалог Неольцев. «А Марли? Это жаба рядом? Что она вам пообещала? Не верьте ей! Она обманет и убьет вас! Она уже так делала!» Торопливо говорила девушка, затравленно оглядываясь по сторонам. «Не бойся, эта фрога больше никому и ничего не сможет сделать», заверил бывшую пленницу Вайлен. «Вы убили ее?» С надеждой спросила блондинка. «Можно и так сказать», хмуро отозвалась я. «Слава космосу! Вы правда не будете нас продавать и отвезете домой?» Боясь поверить собственному счастью, переспросила девушка. «Все именно так. Мы не торговцы. Я жена Эрса Кира. Это мой друг и коллега Вайлен Леро и телохранители Гарса Кэрен. А это Мэйр», — представила я всех, немного замявшись. Дело в том, что за все время я так и не удосужилась поинтересоваться фамилиями ашхарцев но никто не обратил внимания на мою неучтивость. «Мы очень долго вас искали, и, наконец-то, нам повезло. А сейчас, если ты не возражаешь, мы разбудим моего супруга. Если хочешь, Кэррин тебя проводит в мою каюту. Там ты можешь принять душ, перекусить и отдохнуть. Если пожелаешь, то мои вещи в полном твоем распоряжении», — предложила я Неолке. «Мое имя Найоми Тонс. А вы правда жена Эрса?» С некоторой тревогой уточнила блондинка. «Да, я не стала бы обманывать вас. Так что вы желаете остаться здесь? Нам лететь еще несколько часов». Нетерпеливо отозвалась я. Пустые беседы мне надоели. Я желала поскорее привести в чувство своего любимого генерала. «Да, я с радостью, но дело в том, что Эрс... Мне так жаль. В общем, его нашли с проломленной головой. Этот ашхарец ничего не помнит, даже имени своего не знал. Райан сказал нам, как его зовут. Мне очень жаль». Зачем-то второй раз извинилась на Йоме, а из меня как будто разом вынули кости. Я опустилась на кресло и пару минут молчала, пытаясь просто осознать услышанное. Он вспомнит. Нужно их разбудить, упрямо сказала я, отказываясь верить в то, что Эрс меня не узнает.